«У меня есть древняя рукопись, не хотите ли взглянуть?» И Люци повел Джугаляна на небольшую башенку. «Где же рукопись?» — спросил Джугалян. «О, учитель, неужели вы ни слова не скажете, не спасете меня?» Люци поклонился, и слезы навернулись ему на глаза. Джугалян вспыхнул и хотел спуститься с башни, но лестницы не оказалось. «Дайте мне совет», — умолял Люци. «Здесь можно говорить смело. Ваши слова не дойдут до неба и не достигнут земли. Сошедшее с уст ваших войдет в мои уши». «Ну что я могу вам посоветовать?» — перебил его Джугалян. «Нельзя же сеять вражду между родными». В таком случае судьба моя решена. Я умру здесь, перед вами. Люци выхватил меч и хотел покончить с собой. Постойте, остановил его джугалян Выслушайте меня. Если вам известна история Шэньшэна и Джунэра, то вы должны помнить, что Шэньшэн остался дома и погиб, а Джунэр, Уехал и тем спасся. Братьям Шэньшэн и Джунэр сыновья Сяньгуна, правителя древнекитайского царства Цзинь, правил с 676 по 650 год до н.э. У Сяньгуна была любимая наложница Лицзы, и правитель решил сделать своим наследником ее сына боясь, что ее сыну придется бороться за власть с сыновьями князя от первой жены Лидзы, оклеветала обоих братьев. Джон Эр бежал, а оставшийся дома Шэньшэн покончил с собой. Почему бы вам не поселиться в Дзянся, подальше от опасности? Ведь после гибели Хуанзу там некому нести охрану. Обрадованные люци трижды поблагодарил Джугаляна за совет. На другой день Люци заявил отцу, что хочет охранять Дзянся. Отец посоветовавшись с любеем согласился, и люцы с тремя тысячами воинов вскоре двинулся в путь. А теперь вернемся к цао цао. Однажды он созвал своих военачальников и стал держать с ними совет, о походе на юг. Ся Дунь сказал, «Я думаю, что прежде всего следует заняться Лю Бэем. Недавно мне стало известно, что он обучает войска в Синье. Боюсь, он доставит нам немало хлопот». Цао Цао назначил Ся Хоу Дуне командующим стотысячным войском и велел отправляться в Бован, чтобы оттуда неусыпно следить за Синье. — Смотрите, не ввязывайтесь в драку необдуманно, — предупредился Хоу-дунья советник Сюнь-Юй. Любый герой и войско его обучают джугалян А кто такой этот Джугэлян? — спросил Цао-Цао. — Своими талантами джугалян может укрыть все небо и заполонить всю землю. А какие планы он сочиняет? Не смотрите на него свысока, это поистине великий человек нашего времени, промолвил Сюйшу. Сюйшу ошибается, восклицал Сяоудунь. Джугалян ничтожная блинка. Если я в первом же бою не схвачу Любея, а вместе с ним и Джугаляна, пусть отрубят мне голову. Прекрасно. Только поспешите сообщить мне о победе, не томите ожиданием подбодрил Цао Цао своего военачальника. Воодушевленныйся Хоу Дунь попрощался с Цао Цао и выступил в поход. Между тем Лю Бэй, заполучив Джугеляна к себе в советнике, оказывал ему всяческие знаки внимания, чем и вызвал недовольство Гуань Юе и Джан Фея. Когда они сказали об этом Лю Бэю, Тот сердито ответил, «Джугалян для меня все равно, что вода для рыбы». Однажды Джугалян спросил у Любея, «Подумали ли вы...»